Глава 13. Ричард. Герцог Ричард Даркан. Королевский дворец. Срочный вызов во дворец от короля Витара Годрика III поступил мне на личный переговорник. Я как раз проконтролировал, чтобы Элла приняла лекарство от аллергии. Основной отек с лица и глаз успел сойти, а потому уже можно не переживать за ее состояние. Я хоть и не целитель, но первую помощь пострадавшим на поле боя при необходимости оказать смогу. Ну а с недомоганием супруги, оттянувшим и так вряд ли бы состоявшуюся вторую брачную ночь, справиться было проще. По удивительному совпадению, у нас с Эллой именно на эти мерзкие цветы королевы оказалась одинаковая реакция организма. Сказать, что такие сильные маги, как я или Элла, вообще никогда не болеют, значит соврать. Болеют. Просто намного реже, чем все остальные маги и люди. Каждый выявленный случай недомогания фиксировался и исследовался лично главным королевским лекарем. Конечно, я должен был сообщить и в этот раз, но мне не захотелось подвергать супругу еще одному стрессу. Еще свежо в памяти, как мой уникальный случай, больше недели изучались десяток лекарей, проводили множество бесполезных, а порой и абсурдных процедур и анализов, а в итоге выдали пузырьки с лекарством от обычной аллергии. Нет уж, Элла не пришла бы в восторг, подвергни я ее тому же» оставив указание тетушке Ирине приглядеть по возможности за супругой, а остальным убрать полностью алкоголь из дома и не попадаться ей на глаза, со спокойной совестью отправился во дворец. Годрик нашелся в своем кабинете, внимательно изучающий доклады из приграничных населенных пунктов. Судя по глубоким морщинкам между нахмуренных бровей, а также поджатым в тонкую линию губам, хорошего в них мало. Догадывался, что речь шла о необычной подозрительной активности на севере. Армия королевства Лобос проводила ежегодные учения слишком близко к границе, что не могло не привлечь внимание нашей разведки. Нейтральную полосу военные не пересекали, но от жителей приграничных районов уже начали поступать многочисленные жалобы. Витар и Лобос сотню лет вели кровопролитные войны за спорные территории, что сейчас входили в состав Витара. Чуть больше двух десятилетий назад между враждующими сторонами наконец был найден компромисс и подписан мирный договор, как и полагается в таких случаях подкрепленный браком. В этот раз супругами стали юная принцесса Лобоса Патрисия и молодой король Витара Годрик Третий. На заключение этого брака настоял старший брат Патрисий, на тот момент король Лобоса. Он полагал, что с поддержкой Витара укрепит свои позиции на троне. Вот только серьезно просчитался. Ради достижения своей цели правителю Лобоса пришлось расторгнуть помолвку сестры с герцогом Ильясом де Толедо. Отвергнутый жених, к слову, оказался злопамятным. Настолько, что спустя несколько лет собрал сильную армию и пришел к власти, совершив государственный переворот и свергнув брата бывшей невесты Строна. Витар, как и лично Годрик III, вопреки чаяниям свергнутого короля, не поспешил на помощь. Хитро составленный мирный договор между двумя государствами не допускал вмешательства во внутренние конфликты говорят, что ее величество королева Патрисия Лично попросила супруга не вмешиваться Во внутренние дела родной страны Таким образом, злопамятная сестрица Отомстила старшему брату за свой вынужденный брак Придя к власти, Ильяс де Толедо Первым делом перезаключил мирный договор Между Витаром и Лобасом, И все на границах между странами Было тихо до сегодняшнего дня Не знаю, чего добивается Ильяс, но все это очень похоже на провокацию. Годрик отложил в сторону очередной документ и устало откинулся на спинку кресла. За прошедший с последнего разговора месяц король Витара заметно восстановился. Его лицо приобрело здоровый цвет, из движения исчезла скованность, и он все больше становился похож на свою прежнюю версию, до клятого ритуала. «Но это с какой стороны смотреть?» задумался, изучая отчеты. «Границ наших они не нарушают, но учения проводят в пределах бывших спорных земель. Думаю, будет лучше проконтролировать лично, сам бы отправился, да еще не восстановился до конца. Не хочется ударить перед своими же воинами в грязь лицом в том случае, если придется вступить в бой. Так понимаю, мне выезжать к границе? Да, и желательно прямо сейчас, чтобы до полудня уже прибыть на место и доложить обстановку». Мне, конечно, шлют доклады, но они всегда не всегда они могут отобразить реальное положение дел. Вдруг моих генералов уже подкупили, и они играют на стороне Доталеда, а эти бумажки — фикция. Дня три, я думаю, хватит, а там уже решим, отправлять ли подкрепление к границам или нет. Если выяснится, что наши опасения по Лобасу напрасны, к концу недели вернешься. Хм, как же не вовремя Доталеда решил подразнить нас, ни раньше, ни позже, — подумал я. «Не вариант», — отрицательно покачал головой, не соглашаясь с планами Годрика. «Я сейчас не могу так надолго оставлять молодую супругу одну. Ага, хотя бы потому, что она мне половину поместья разнесет, если не проконтролировать. Я все горячительные напитки приказал убрать, но кто знает, что она из дома с собой прихватила». «Женился?» — мой утвердительный кивок. Врешь! Брови Годрика взлетели вверх, а лицо озарила широкая улыбка. Молча закатал рукав, демонстрируя золотую брачную метку. Король Витара заливисто расхохотался. «Ха — Ха-ха-ха! И ты молчал! Да с этого и надо было начинать! Что мне этот де с его провокациями? Ну, рассказывай, кто? Когда? Сам уговорил? Или выкуп родителям уплатил? — Скорее уж она меня уговорила, — хмыкнул я. Если точнее, у меня просто не было шансов отказаться». «Да ладно!» – удивился Годрик, комично раскрыв рот. «Это «Чем же ты так девушку очаровал, что она тебя шансов не оставила?» «Девушку же!» – Игриво подвигал бровями. «Ну, конечно, девушка. Указом еще нашего прапрадеда однополые браки запрещены». «Тьфу на тебя! Не в том смысле!» «Так, ты на вопрос не ответил. Она сама тебя запричиндал и в храм оттащила?» «Ну, не совсем верная формулировка, но да. Сама». Рассмеялся я, вспоминая наше с Эллой знакомство. Подсела в трактире за мой столик и без каких-либо приветствий предложила на ней жениться. При этом она точно не знала, кто я. Что-то про красивые глаза сказала, правда. Годрик скептически посмотрел на шрам, пересекающий мое лицо. Он промолчал, но выражение его лица будто спрашивало. «Хм, серьезно? Глаза красивые?» «И какой из них ей понравился больше?» «А с головой у нее точно все в порядке?» «Ну, а ты что?» «А я в шутку сказал, что если она создаст боевой пульсар третьего уровня, женюсь в ближайшем же храме». «И прям так и создала!» Ахнул один из самых сильных магов королевства. «Представь себе, ну, третьего не создала!» Я выдержал паузу, во время которой Годрик, не глядя, потянулся рукой к кружке на столе и начал из нее пить. Пятого, играючи. Непроглоченный чай смешно пошел у короля носом, оставляя мокрые разводы на лежащих на столе документах.